«С двора, что ли, ушел?» — спросил дворник. «Дрыхнет», — мрачно сказал Захар. «Что так?» — спросил кучер. «Рано бы, кажись, об эту пору. Нездоров, видно?» «Э, какое нездоров? Нарезался!» — сказал Захар таким голосом, как будто и сам убежден был в этом. «Поверите ли, один выпил полторы бутылки Мадеры,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 «Он всегда последний, да еще ругается. Зачем парадное крыльцо О, заперто? Стану я для него тут караулить крыльцо-то!» «Какой дурак, братцы!» — сказала Татьяна. «Так это кого поискать?» «Чего? Чего не надарит ей? Она разрядится, точно пава, и ходит так важно. А кабы кто посмотрел, какие юбки да какие чулки носит, так срам посмотреть. Шеи по две недели не моет, а лицо мажет». Иной раз согрешишь, право, подумаешь. «Ах ты убогая! Надела бы ты платок на голову, дошла да бы в монастырь на богомолье!» Все, кроме Захара, засмеялись. «А это Татьяна Ивановна! Мимо не попадет!» — говорили одобрительно голоса. «Да право!» — продолжала Татьяна. «Как это, господа, пускают с собой этакую?» «Куда это вы собрались?» — спросил ее кто-то.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 «А это что, коли только ругается? Велика важность, лысым чертом выругает». «Тебя бы, может, ухватил и его, барин», отвечал ему кучер, указывая на Захара. «Видишь, у тебя войлок какой на голове. А за что он ухватит Захара-то Голова-то словно тыква. Разве вот за эти две бороды-то, что на скулах-то поймает? Ну, там есть за что!» Все захохотали.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 «А то больно тароват. «Не тебя ли взять в кучера, мазурика этокова Захрипел Захар. «Так ты не стоишь, чтоб тебя самого запрячь моему барину-то!» Но «Ну, уж барин!» Заметил язвительно кучер. «Где ты этакого выкопал?» Он и сам, и дворник, и цирюльник, и лакей, и защитник системы ругательства. Все захохотали. «Смейтесь, смейтесь!»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 «Срам посмотреть, как выезжаете со двора на бурой кобыле! Точно нищие! Едите-то речку с квасом! Вон на тебе, армячишка, дыр-то не засчитаешь!» Надо заметить, что армяк на кучере был вовсе без дыр. «Да уж такого не сыщешь!» Перебил кучер и выдернул проворно совсем наружу, торчавший из подмышки Захара клочок рубашки. «Полно, полно вам!»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 говорил Захар. «Такая добрая душа! Да это золото, а не парень. дай бог ему здоровья! Я у него как в царстве небесном, ни нужды никакой не знаю, отроду дураком не называл. Живу в добре, в покое, ем с его стола, уйду, куда хочу. Вот что! А в деревне у меня особый дом, особый огород, отцепной хлеб. Мужики все в пояс мне!»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 говорил Захар. «У меня-то, слава богу, барин Столбовой. Приятели-то генералы, графы да князья. Еще не всякого графа посадят с собой. Иной придет, да и настоится в прихожей. Ходят все сочинители». «Какие-то такие, братец ты мой, сочинители?» — спросил дворник, желая прекратить раздор. «Чиновники, что ли, такие?» «Нет».